Глава 2. Исповедую в высоте Твоей ничтожество языка моего. Ты создал небо и землю. Это небо, которое я вижу, и землю, которую попираю. Из нее это земля, которую я ношу. Ты это создал. Где же, однако, Господи, небо небес, о которых мы слышали в псалме, небо небес Господу? Землю же дал он сынам человеческим. Псалом 113:24. Где это небо, которого мы не видим, перед которым всё, что мы видим, земля. Это дольный мир в целости своей. Он, впрочем, не всюду целен, получил такую красоту в самых последних созданиях своих. И однако перед тем небом небес Даже небо над нашей землей — земля. Ведь оба больших тела действительно земля по сравнению с тем мне неведомым небом, которое принадлежит Господу, а не сынам человеческим.